фактически оставалась в Европе единственным языческим государством. И в то же время это был превосходный плацдарм для захвата Руси. У пап, когда они смотрели на карту средневекового континента, вероятно, слюнки текли. Так велика. От Балтики до Черного моря была Литва. Языческие ее правители сколько могли уклонялись от общения с папским престолом на предмет крещения по той... Проще пареней репы причине, что девять десятых их анклава, состоящего из чужих территорий, было уже крещено, было христианским, но, увы, православным. Уже гедеминус русские, впрочем, языческая жмуть угрожали бунтам в случае принятия им католичества. Сын его Ольгерт, полурусский по крови, тоже остерегался определиться религиозно. Исповедовал то православие, то возвращался в язычество. Та же проблема встала и перед его преемниками на великом княжении Папу и его эмиссаров в Европе повсеместно боялись и молча склонялись перед страшной силой. Эта сила исходила то из Авеньона, где первоначально был папский престол, то из Рима. В тогдашней Европе этот пресс чувствовали все. От нищего смерда до венценосного императора. Разгневать папу значило навлечь на себя неминуемую вплоть до смертельной беду. Быть же, как тогда говорили под его рукой, значило иметь многие льготы и поблажки. Папство, а затем его обоюдоострый меч и иезуиты, были той реальной силой, политической, экономической и духовной, с которой приходилось считаться всем. Давление ее, причем отнюдь не абстрактное, давно было ощутимой в Литве Папой, и против нее непокорной метали громы и молнии. Чем дальше, тем больше Литва оказывалась сидящей как бы на двух стульях. Ну а если продолжить сравнение, то еще и постоянно раздвигающихся Жизнь настойчиво диктовала необходимость контакта с Европой. Но там общепринятой религией было католичество. Большая же часть населения Литвы исповедовала православие. Как быть? Часть князей колебалась. Но Данильза больной для Литвы вопрос выбора веры, не забудем, на дворе стоял уже 15 век, был не за горами. Многие из литовских князей сознательно обрусевали. Оставить сытное, хлеборобное русское ополе не хотелось. Парадокс, но их положение было во многом предпочтительнее, чем у собратьев, остающихся в Литве. Вовлекаясь в общерусские проблемы, они оставались литовцами лишь номинально, по именам. Великая консолидирующая сила, которую получил название «Литва». Русский дух открывал для них широчайшее поле деятельности. И совсем не в плане захватов или грабежа. Все, кто разделял государственные интересы, территориальные проблемы Руси, кто искренне считал ее беды и радости своими кровными, тот, невзирая на цвет кожи и разрез глаз, неизбежно проникался русскостью. Он с гордостью осознавал себя представителем поистине могучего народа, а не жалкого, тщедушного, разноплемени, ревниво цепляющегося за свою мнимую самобытность. Русскость, таким образом, испокон веков никогда не являлась только этнической характеристикой. Постепенно Русь становилась отчим, а зачастую и церковным домом для десятков народностей, проживающих на огромной территории от Балтики до Уральского камня. Те же, кто шел на Русь с предубеждением и презрением, будь то шведский Ярл, литовский князь или татарский Мурза, видели в православии не более как игрушку с непонятным заводом. Я прекрасно понимаю, что любое сравнение хромает. Далее, сталкиваясь с вошедшей в поговорку безлаберной натурой русских, их кажущимся безразличием в вопросах веры, пришлые временщики ошибочно считали, что в глубине души русские такие же язычники, как и они сами.